Глава 25. Вы звер. Павел осторожно выруливал мимо красной машинки, из которой неслась развесёлая музычка, и были видны взмахи рук и головы девушки, сидящей за рулём. Главное-то что, что она притопывать не начала в танце, понаделся Павел, а то как долбанёт по газу. Убравшись подальше от развесёлой девицы, он машинально принял звонок с смартфона, даже не обратив внимания, кто именно ему позвонил. Павел. Я тебе хочу сказать, что ты мне нужен был только чтобы подобраться к твоему отцу. Я сейчас с Ларой, и она мне рассказала, что вы абсолютно не общаетесь. Так что предложение по работе недействительно. Довольный голос Виктора поверг Павлов в состояние близкое к шоку. Он даже припарковал машину, вывернувшись из пробки в один из узеньких переулочков. "Ну, матушка моя и даёт", выговорил он, когда сумел отсмеяться. "Это ж надо! Личинка чужого или миниатюрный троянский конь. Что-то Витьку даже слегка жалко. Ну так, чисто из мужской солидарности. Хотя не не очень. Здаётся мне, они друг друга стоят." Ни за что на свете Лара не могла себе вообразить, что Павел так среагировал на новости. И увидела бы, не поверила. В Лариной вселенной Павел должен был ронять скупую мужскую слезу, быть в отчаянии и казнить тебя за то, что утратил такое немыслимое, совершенное сокровище. Виктор, восхищённо глядя на потрясающе красивую женщину рядом с собой, тоже был уверен, что Пашке не сладко. Он-то, небось, думал, что это его из-за профессионализма пригласили. А ну вот уж нет, просто из-за папеньки. Да и из-за Лары пусть локти кусает. Что там эта Алена перед такой восхитительной красавицей? Домой Павел явился в расчудесном настроении. Мам, я знаю, что это твоих рук дело, и это просто потрясающе. Я про личинку чужого. Мне сейчас Витька позвонил. Оказывается, он хотел через меня до Андрея добраться. Заставить себя назвать того человека отцом у Павла никак не получалось. А нынче он и чё, он где-то с Ларой впилась уже. Ну да чего же трудолюбивая, похвалила Матильда бывшую невестку. Просто умница. Теперь главное, чтобы она не выставила Витечке сразу слишком высокие требования. Лара как раз глупой не была. Про то, что менталитет у человека, который долго жил в США, уже прилично отличается от нашего, она отлично понимала. Ничего, ничего. Я эту дурь из него быстро выбью. Главное сразу не спугнуть, рассуждала она в ресторане. Надо отдать должное Виктору, про счёт по полами даже не заикнулся. Правда, букет тоже не принес, но кто знает, может, просто не решился или не знает, какие цветы она любит. Лара умело запускала восхищенную жертву острые коготки с безукоризненным маникюром, размышляя, сколько спален в новом американском доме ее устроят. Алена на прогулку с собаками вышла вместе с мужем Светланой и Иваном. «Гранд прогулка!» Возвестил Лёха уважительно выглянуви из окна. Он немного подпростыл и решил никуда не ходить. Может, простуженный человек поленится или нет? Могёт. То есть, могёт, согласился рыжик. Слушай, я тут подумал. Вот если к нам наведается Миун, он же будет в шоке. Ты чего так говорить стал хуже? Лёха лежал на кровати и начёсывал рыжика. «Понимаешь, словов очень намного. Я когда не говорил сам, их только селушал, ловил, и их было мало. А теперь словом вокруг куча-перекуча. Я говорю и путлею их». «Путаю, а не путлею», — поправил Леха. «Слушай, а ну как Меон придет с женой и дочкой, и что тогда? Опозоришься же!» Рыжик озадаченно почесал ухо и явно огорчился. И чего делать? Давай я тебе буду говорить, как правильно, а ты запоминать. Не, так не получится. Рыжик тяжело вздохнул. Мне Матюша говорит, как правильно, и Марина говорит, как правильно, и Алёна говорит А еще и по собачьи ошибаюсь. И тебе все собаки говорят, как правильно?» Начал догадываться Леха. «Да, и по хомячи!» Совсем загрустил кот. «Ты что, и это понимаешь?» «Ага!» — кивнул Рыжик. «Но Максиму я не разрешил меня поправлять!» «Сказал Чито, я его опять уроню!» Лёха, конечно, мечтал понимать звериный язык, но не думал, что это так сложно. Ёлки, я б тоже не хотел, чтобы мне хомяк-пулемётчик делал замечание. У меня всё слова перепутались, а... Вконец расстроился Рыжик. Слушай, ну давай ты пока не будешь учить собачий и хомячий. А жабий? С надеждой уточнил у него рыжик, и Леха только за голову схватился. Оказывается, им еще повезло, что его кот не пищит хомяком и не выводит жабьи рулады. А разве остальные кошки не понимают собаки жаб? Понимают и на гида, к гида прислушиваются, а часи-то совсем нет. Вот мы хвостами крутим от сердитости, а собаки от радости. А когида даже такого не понимают. Какой там язык разбирать?» Леха сгреб расстройного рыжика и отправился к Матильде и Марине с проблемой зоолингвистического понимания. А на прогулке в парке тоже разыгрывалась сходная проблема. Правда, с непониманием друг друга людьми. Собачники бывают очень и очень разные. Бывают контактные и общительные. Такие любят гулять в компаниях, общаются друг с другом, иногда и во время свободной от прогулок. Их собаки тоже общительные и обожают носиться толпой, время от времени кого-то роняя, радостно взлаивая, прыгая друг на друга. а то и коллективно делая вид, что слишком заняты общением, чтобы слышать, что их зовут хозяева. Есть собачники-одиночки, возможно, просто интроверты или люди, знающие, что их собаки, компания подобных, удовольствия не доставляют. Имеет собака право тоже быть интровертом? Полное? Бывают те, которым так хорошо со своей собакой, что тоже никакие посторонние не нужны. Такие активно общаются со своим псом, двигаются по своим, только им известным маршрутам, чему-то учатся или просто гуляют, отдыхая вместе разом от всего мира. А есть люди, которые любую вежливость воспринимают как признак слабости. Соответственно, и собак воспитывают так же. Таких собачников опасаются и одиночки, и компании. Никому не хочется рисковать шкурка своего любимца. А вот до собачника, агрессора, возможные драки и раны это как доказательство собственной крутости. Артём шёл по аллеям парка широким шагом, одобрительно поглядывая на своего пса. Человеку нравилось ощущать мощь собаки. Он словно делался сильнее сам, сильнее и круче. Он никогда не считался с теми, кого принимал за слабока. Закон джунглей в действии. Артём никогда не понимал, зачем кого-то щадить, жалеть, кому-то уступать. Он всегда был сильнее всех и в садике, и в школе. Занимался в секции кикбоксинга и среди знакомых сыл к человеком, с которым связываться себе дороже. Широкогрудый красавец Амстав трусил рядом хозяином, внимательно косясь по сторонам. Люська Хорошо знакомые постоянным посетителям парка вопле хозяйки неуловимой псины вызвали нехорошую усмешку на лице Артёма. Гордей? А что? Не пора ли тебе немного поразмяться? хмыкнул Артём и спустил пса с поводка. Намордника на нём тоже не было, хотя это и требуется по закону. Ну, давай, Горд. Можно поиграть. А то тут они все сильно непуганые. Горд повел тяжеленной головой, принюхался и обманчиво неспешно потрусил в сторону от аллеи. Истошный виск, перепуганный насмерть Люськи, на который в темноте выскочила страшная зубастая махина, всполошил всех. С новой силы завопила Люськина хозяйка, встревожились компанейские собачники, насторожились собачники-одиночки. — Тень, Кася, быстро к хозяйкам! — рыкнул Урс. Что означает такой визг? Он знал отлично. Какая-то сволочь гонит люську на нас. Он обернулся на Айку. Будь с ней, он кивнул на Алёну, а сам двинулся вперёд, чтобы встретить опасность на подступах. "Бэк слева, блэк справа", тихо скомандовал он, и псы организованно канули в темноту. Алёна придержала рванувшую было вперёд Светлану. "Погоди!" Похоже, urs знает, что делает. Не торопись. Люська бегать любила, сбегать и бегать. А вот сейчас мчалась на грани собственных возможностей, мучительно сожалея о том, что вместо прогулки не забилась под хозяйскую кровать на несколько дней. За ней легко неслась махина, состоящая, кажется, из одних челюстей, усаженных острейшими зубами. Урса Люська увидела издалека. Я ощутила внезапный прилив сил. Хранитель был надёжной защитой. Она буквально пролетела несколько последних метров и споткнувшись, покатилась кубарем под лапы Ursa. "Иди к моим", скомандовал Ursa. Горд преследовал визжащий серый комок с наслаждением. А наткнувшись на неожиданное препятствие, только обрадовался. драться он не любил, обожал Он был создан именно для этого. Мощнейшие челюсти, крепкое, словно литое тело, азарт настоящего бойца. Такие собаки, воспитанные умело и правильно, могут быть нежнейшими и умнейшими компаньонами. А выращенные нехорошими руками превращаются в угрозу всему, что попадается им под лапы. Таким был и горд, летящий за добычей. В псе, который встал на его пути, было что-то смущающее. Горд принюхался. Но посыл хозяина махом перекрыл все его инстинкты, запрещающие драку с хранителями. «Остановись!» — рыкнул Урс. Он уже видел, что этот пес вне псового закона. Он вызвер. Такие собаки могли порвать суку или щенка. Могли без повода кинуться на человека, даже на ребенка. Им всё равно. Ведь их такими сделали хозяева, забив у ничто же всех положительные стороны и оставив в дно. Рви, когда тебе разрешил хозяин. Кусай любого. Будь злее, ведь в тебя перерита злоба, которая уже не помещалась в человеке. Горд кинулся без предупреждения рыка оскала, просто рванув вперёд с полной уверенностью, что уже практически завалил противника. Всего-то укусить в нужное место на шее, Держать, сжимая все крепче и крепче, Пока жизнь не покинет жертву. Он прыгнул правильно И уже предвкушал запах чужой крови. Но вместо этого клацнул челюстями, Поймав только воздух. Мгновенно развернулся и кинулся снова С тем же результатом. И опять! Урс филигранно отступал ровно на то расстояние, которое было нужно для промаха вызверя. Он выжидал. Ещё просок. Ещё. А потом он аккуратно поднырнул под гордо пролетающего мимо в очередном промахе и, взяв того за глотку, резко перевернул в воздухе. Горд, озверевший от неудач, мечтал только о том, чтобы убить этого пса. И вдруг невидимой им раньше силы Перехватила горло в самом уязвивом месте, обрушила его на землю, вдавила и. Воздух, выбитый из лёгких при падении, внезапно закончился. В глазах поплыли блестящие круги, зазвенело в ушах, свет фонарей стал серым. Урс. Алёна испуганно дёрнулась к собакам, боясь, что её пёс убьёт этого словно ниоткуда появившегося амстафа. Погоди. Иван придержал её и Павла. Он всё правильно делает. Похоже, этого пса выذвели. Он явно мог убить Люську. Она пасин. Урс его просто учит. Ничего себе учит. Протянула Светлана, глядя, как задней лапой агрессора поначалу яростно царапая их бок, урс бессильно сучит в воздухе. А что ты хотела? Он догонял не по игре, а по злобе. Судя по рывку, догнал бы убил. Такие понимают только жёсткими методами, иначе никак, невесело откликнулся Иван. Урс отпустил вызверя, когда увидел, что у него совсем заканчиваются силы. Отпустил и отступил чуть назад. Горд жадно втянул воздух, а потом и перевернулся на бок, быстро приходя в себя. Видите? Урс ничего ему не сделал, просто остановил Ты? Чего тебе тут надо? рыкнул urs, обращаясь к чужаку. Какое тебе дело? прохрипел тот, подбирая лапы и готовясь подняться. Ты не будешь тут бесчинствовать, приказал ему пёс из породы хранителей. Да что ты? горд взвился, надоги и снова кинулся на ursа. Он был абсолютно уверен, что первый его проигрыш просто случайность. Второй раз urs прижало его быстрее и жёстче и об землю приложил так, что зверь взвизгнул. Не смей лезть к другим, рыкнул на него urs. Из темноты появились ещё два оскаленных пса, демонстрируя чужаку, что тут его может ожидать только безвременная кончина, а никак не развлечение с охоты на беззащитных. Артём долго не мог понять, куда делся его горд Визг дурацкой серой собачонки нигде не было слышно. На призывы пёс не отзывался. А когда наконец появился, выглядел так, словно по нему слоны прошлись.